«Те сказали, я скажу». Демиорки шамбамбукле и Мазукта наблюдали, как люди деловито строят большой как бы курбыц. «Знаешь, — сказал Шамбамбукли, — я тут кое-что подсчитал, у меня не совсем сходится. Я боюсь, как бы этот курбыц не наделал бед. Остановить людей пока не поздно». «Не надо», — остановил его движением ладони Мазукта. Эксперимент еще не завершён Я хочу проверить, что будет, если люди, которые сделаны по нашему образцу и подобию, запустят курбыц, который как бы большой. Так я смогу узнать, стоит ли нам с тобой запускать настоящий большой курбыц.